Глава четырнадцатая. К Бермудским островам. Ну-ну, хватит плакать! говорила девочка с глазами цвета крем-брюле, дружески похлопывая Фредди Крюгера по плечу. Опять что-то приснилось. Опять, шмыгнул носом Фредди. А ты не спи. Детский голосок звучал назидательно и строго. Тебе спать! «Вредно!» «Да, я и сам не хочу!» «А все равно ведь сейчас спишь!» Сказала девочка, и ехидно захихикав, ущипнула его за мочку уха. Мочка осталась у нее в руке. Крюгер с воплем вскочил. Никакой девочки рядом с ним не было. Он потрогал ухо. Мочка была на месте. «Как спалось!» Лукаво улыбаясь, спросил капитан летучего голландца. Крюгер осмотрелся. Он сидел на сундуке в капитанской каюте. Под потолком, чуть поскрипывая, покачивался пыльный фонарь. Сидевший за столом голландец невозмутимо набивал свою трубку табаком. — Вы мне снитесь, капитан? — осторожно спросил Крюгер. — Не думаю. Скорее наоборот. Что? Я вам снюсь? Да перестаньте наконец кричать! Всю команду мне разбудите. Капитан усмехнулся и стал раскуривать трубку. Успокойтесь, Крюгер. Вы мне уже приснились, потому то вы оказались на моем корабле. Но вы говорили, что не нуждаетесь во сне. Откровенно говоря, Крюгер, в вас я тоже не нуждаюсь. — добродушно пропыхтел капитан. — Впрочем, вы правы, я действительно никогда не сплю. Но кто запретит мне немного вздремнуть, а? Крюгер с подозрением приглядывался к голландцу. Что-то неуловимо изменилось в облике капитана с тех пор, как они расстались. Он запомнил его немного другим. — Ну, конечно, вместо былой деревяшки... У капитана теперь была целая и невредимая нога. И более того, сидевший на ней башмак был совершенно не похож на тот, в который была обута другая нога голландца. — Что это? — прошептал Фредди. Капитан проследил за его полубезумным взглядом. — Ах, это! Это призрак моей левой ноги! Иногда она навещает меня, особенно когда мне... Сгруснется. Голландец печально улыбнулся. Я потерял ее в схватке с испанскими корсарами. Он затянулся трубкой и медленно выдохнул дым. А? Чего уж там врать? Мне откусила ее акула, когда я купался у Канарских островов. Она осталась незахороненной, вот и мыкается. Бедняга. Капитан пристально вгляделся в Крюгера. Но я смотрю, вы тоже не такой, как всегда. Где ваша? «Знаменитая перчатка!» «У меня ее... украли!» — понурил голову Крюгер. «Ха! Опять женщина в шубе?» «Опять!» — кивнул Фредди, едва сдерживая подступившие к горлу рыдания. «А ваша шляпа?» Крюгер молча махнул рукой, закусив большой палец, чтобы не завыть. «Но «Ну ничего!» — сказал голландец. «Подберу я вам какую-нибудь шляпу». «А, перчатку сами сделаете. Скажите лучше, куда вас отбуксировать на этот раз?» Крюгер почесал в затылке. «На Бермудские острова». «А, понимаю. Хотите отдохнуть, прожарить косточки, пальмы, туземки, все такое?» «Плевал я на туземок», — проворчал Крюгер. «Там живет доктор Фаустофель». «Доктор?» — переспросил капитан задумчиво покусывая зубами кончик трубки. «А знаете, вам и в самом деле не мешало бы подлечиться». «Я так плохо выгляжу!» «Скажу вам прямо, Крюгер, на вас просто лица нет!»